Глава 20 Мама устроила лени головомойку за самоуправство и, что несколько странно, забитый хрусталь. Папа сказал, что перепуганный сосед Арчил рассчитал фейри-переход, который Лена по недомыслию сделала на его машине. И они, папа с Арчилом, совершили вылазку в Королевство Тридцати Близнецов. А там любезные молодые люди в лиловых костюмах попытались харчить их какому-то змею в каком-то подземелье. Но Арчил вспомнил правила правой руки для решения лабиринтов. Держась за правую стенку, они выбрались из лабиринта и отправились в Ленинград за подкреплением. А потом приехала мама, которая как чувствовала, что что-то случилось. Ну а в общем, конечно, свинство, уходить никого толком не предупредив. Мама потащила Лену в ванную, увидела ее шрамы. Маленькая фехтовальщица насупленно сидела в воде и видела, что маме хочется заплакать, но она не плачет. Маленькая фехтовальщица добралась до буфета и засунула защику волшебную сказку. Все-таки хорошо, когда родители понимают». Лена выглянула в окно. За подсвеченным куполом-смогом личный путь было не разглядеть. Только три фонаря из большого летнего треугольника сияли над городом. Солнце начало закатываться за смотровую башню. Факельщики зажгли смолистые сосновые факелы. Сводный оркестр бродячих музыкантов расположился у входа в лабиринт. Зазвенели в переборе струны лютни, заволновались голоса блок-флейт, Глухо подали голос барабаны. Вдруг на другом конце площади возле хвостая Джеффа появился странный всадник. Неизвестный, одетый в сверкающие белые доспехи, восседал на коренастом белом коне. Арианта поспешно проскользнула сквозь толпу вперед. Незнакомец потянул за уздечку, флегматичный конь повернул к принцессе и незадачливый издок вылетел из седла, но тут же поднялся и не очень ловко влез обратно. Рядом с принцессой возникла Лена. «Смотри-ка», — сказала она, — Арианта мотнула головой. В это время белый всадник опять упал с коня. Девочкам показалось, что он всякий раз норовит стукнуться головой о каменное покрытие площади. Но неудачи не расстраивали незнакомца, и он вновь утверждался в белом седле. После четвертого падения девочки кинулись навстречу гостю. Когда Лена и Арианта подлетели к белому коню, его хозяин свалился прямо к ногам девчонок. Решительно отказавшись от помощи, белый всадник в очередной раз забрался в седло и гордо поглядел на Лену и Арианту. Самопадающий незнакомец обладал кроткими голубыми глазами и мягкой улыбкой. На нем были надеты гигантские белые латы размера на три больше, чем положено. Белый всадник свободно перемещался внутри них, сопровождая каждый свой жест громыхающим скрежетом. В дополнение всего, конь незнакомца был увешан любопытными предметами, начиная с каминных щипцов и кончая пучками моркови. Белый рыцарь, прищурившись, вгляделся в девочек и вздохнул. «Нет, не она». «Вы кто?» – спросила Арианта. Белый рыцарь посмотрел на нее, потом задумался и упал с коня. Лежа лицом вниз, он сказал, «Я должен отдать письмо». Закончив процесс влезания обратно, он добавил, «Но кому?» Белый рыцарь откинул крышку небольшого улья, притороченного к седлу, и вытащил перевязанный бечевкой конверт. «Мое изобретение», — гордо сказал он. «Да нет, не конверт, улей». «Раз пчелы не хотят в нем жить, я сделал из него почтовый ящик». «Одно неудобно», — белый рыцарь поморочнел. «Размер пчел не совпадает с размером писем. Приходится открывать крышку». «Но я думаю, что проще будет разрезать письма на тонкие полоски. Тогда можно будет просунуть их в щель». «Эге!» — встрепенулась маленькая фехтовальщица. «А пудинг из промокашки не вы изобрели?» Лицо белого рыцаря просветлело. «Как?» — с радостью вскричал он. «Вы слышали о моем блистательном изобретении? Вы пробовали его?» «Нет», — призналась Лена. «Я вот тоже», — сказал белый рыцарь. «Но я еще придумал, как сделать отбивную из наковальни. Только колотить ее придется удивительно долго». Жестикулируя, Белый рыцарь столкнул с крупа коня свой боевой шлем в виде конской головы, потянулся за ним и в очередной раз растянулся на земле. «Где же я слышала о вас?» – пробормотала маленькая фехтовальщица, помогая рыцарю подняться. «Кто вы?» Белый рыцарь посмотрел на Лену печальными глазами. «Это тайна», – сказал он, – «которую тебе очень просто разгадать». Сквозь толпу солдат, окруживших место встречи, пробился герцог. Он снял шляпу, приветствуя гостя. Белый рыцарь наклонил голову и протянул письмо. «Благодарю вас, святой отец», — сказал Дефиелис, развертывая послание. Тем временем белый рыцарь с гулом сгромоздился в седло. Немного поерзав, он вытащил из громадного екташа бумажного змея и в палец, швырнул змея по ветру. Нить натянулась. Конь белого рыцаря заржал и помчал галопом через площадь. Всадник с трудом цеплялся за стремена и мотался из стороны в сторону, ухвативший за тонкий шпагат змея. Странная пара с шумом и грохотом исчезла между домов, выстроившихся вдоль улицы идентичности. Лишь над крышами долго еще маячила в голубом небе малиновая точка змея. Дефиелис с хрустом сложил письмо. «Почему вы назвали его святым отцом?» спросила маленькая фехтовальщица, делая шаг к герцогу. «Милая графиня», — сказал Дефиелис, «если я вижу перед собой монаха, то как я его должен называть? Признаюсь, это был необычный монах, по крайней мере по одежде, Но эту церковную братью я узнаю сразу». Лена, сраженная этими словами, промолчала. Арианта только и сумела, что пробурчать себе под нос. «Церковная». Герцог повернулся к ожидающей толпе. «Ребята», — сказал он, — «это послание адресовано нам, Зеленому Королевству, а теперь Зеленой Республике. Мы приглашены на чай в Зазеркалье. В письме есть план, как добраться. Я так понимаю, это страна сказок, что ли?» Дефиелис обвел взглядом недоуменные лица людей. «Вы что же?» — сквозь зубы сказал герцог. «Что же, олухи вы, мои родные? Что же вы не радуетесь? Ведь это она, наша победа!» Дефиелис удорожно закрыл лицо руками. От ураганного «Ура!» покачнулась смотровая башня. На девочек налетел тасей «Лена! Орианта! Это же...» Маленькая фехтовальщица села прямо на теплые плиты площади и помотала головой. «Белый рыцарь», — сказала она, — «он был из страны сказок». «Из нашей страны», — гордо сказала Орианта. «Не зазнавайся», — сказала Лена. «А», — сказал Тесей, — «так значит, не я один рыцаря видел, а то все кругом или про толкуют, или про учителя». «Ребята», — сказала Лена шепотом, — «на месте нашего рыцаря все остальные кого-то другого видели. Мы что, особенные, да?» «Нет, Лена». «По-моему, мы просто еще небольшие», — вздохнула принцесса. «Ну и прекрасно», — сказала маленькая фехтовальщица. «Лично я намереваюсь увидеть белого рыцаря и в 90 лет». Она вскочила. «Знаете, я сейчас хочу чего-нибудь такого», — сказала Лена, озираясь. «О, давайте на башню влезем». «Ура!» — взвизгнула принцесса. «А зачем?» — спросил принц. Но маленькая фехтовальщица уже сорвалась с места. Ребята подбежали к смотровой башне и бросились вверх по крученной лестнице. Принц слышал впереди себя ровное Ленина дыхание и его просто распирало от восторга. Он готов был целую вечность бежать вверх в этой сырой полутьме рядом с маленькой фехтовальщицей. «Ой!» – пискнула принцесса. «У меня нога застряла!» Лена и принц помогли ей освободиться, подхватили под руки и вытащили на дозорную площадку. Здесь на высоте резвился ветер. У горизонта косматой теплой молнии полыхало солнце, далеко внизу суетились маленькие, словно горошины, вооруженные мастера, щедро рассыпанные по дворцовому плацу. С другой стороны башни у набережной одиноко покачивался на мелкой волне полузатопленный галеон лиловых. Лена прищурилась на горизонт. Там, в вечернем ультрамарине, по-прежнему светился огонь на башне замка. «Смотри-ка!» – сказал Тесей. «На юге уже нет граничного хребта!» Возле самого горизонта голубела полоса океана фантазии. «Хочу видеть Троки и Кордея», заявила принцесса, облокотившись на парапет. Маленькая фехтовальщица сделала круг по площадке. «Значит, сказочная страна», с непонятной грустью сказала она. «Все, приехали». «Ты что, Лена?» спросила Арианта. «Жаль, что все уже кончилось», сказала маленькая фехтовальщица. Сзади заскрипели ступени, ребята обернулись. На площадку взобрался парень, тот самый, которого во дворце спасла принцесса. Он ухмыльнулся и принялся вывешивать на флагшток тяжелое полотнище знамени. Белый крещет на флаге удивительных пошевелился, гордо показывая всем сохраненное в битвах солнце. Спустившись, ребята неторопливо пошли к израненному королевскому саду. «Смотри-ка, ящер сбежал!» – сказала принцесса. «Без головы?» – удивилась маленькая фехтовальщица. Должно быть, новую отрастил, — сказал Тесей, — более умную. Она ему и подсказала, что лучше улепетнуть. К океану пошел, — сказала Арианта, принимая скакать на одной ноге по плитам площади. То-то удивится. Маленькая фехтовальщица сорвала зеленое яблоко с обломанной ветки и надкусила. Челюсти свело. Тесей посмотрел на ее сморщенный нос и рассмеялся. — Я очень смешно выгляжу, — спросила Лена. — О нет, графиня, — испугался принц. «Вовсе нет, графиня!» Принцесса передразнила жест Тесея. «Просто, графиня, он вас влюбился по уши, графиня, и теперь ему неловко, графиня!» Арианта с визгом увернулась от брата и спряталась за оленяну спину, показав оттуда язык. Маленькая фехтовальщица, смахивающая расцветкой на молодой мухомор, стояла в полутьме и слушала, как громко, словно колокол, бьется ее сердце. Тесея заплетающимся языком принялся извиняться за принцессу, а Лену бросала то в жар, то в холод. Она продолжала стоять, хлопая длинными ресницами, панически соображая. «Ой, что же это?» Арианта умирала от восторга. «Тесей!» — тихо позвала Лена. «Да», — чуть слышно отозвался он. «Это правда?» Принц молчал. «Ну не трусь, правда?» «Да!» — зло сказал Тесей. «Я не знаю! И вообще!» Сердце маленькой фехтовальщицы тяжело ухнуло и замерло, А какой-то дикой радости охватил ее. «Лена», — сказал из полутьмы Тесей, — «простите меня, не обижайтесь, пожалуйста». «Мои дорогие подданные», — раздался в сумерках голос Орианты. «С вами говорит страдающий дух короля летучих мышей и ночных бабочек Бета 1112 Списивова. Если вы сейчас же не перестанете мешать бедной девочке спокойно прогуливаться, я прикажу вас укусить». Маленькая фехтовальщица сорвалась и помчалась к саду. «Что со мной?» – подумала она. «Все страньше и страньше». Ребята встали возле лазоревой яблоньки. Волшебные свойства ее яблок так и остались невыясненными. «Ты скоро уходишь?» – грустно спросила принцесса. Отблеск праздничных костров на площади мерцал в ее волосах. «Ухожу», – вздохнула маленькая фехтовальщица. «Мне надо ехать в спортлагерь. У меня на носу чемпионат». «Мы еще встретимся», – уверенно сказал Тесей. «Когда?» — сказала Лена. «Мы приедем к тебе в гости», — сказала Арианта. «Барон Декнес говорил, что друзья никогда не должны расставаться. По-моему, он прав». Лена проснулась от шороха. Лампа на папином столе горела. Маленькая фехтовальщица села на кровати. Прямо на развороте лежащего возле пресс-папье журнала стоял лейтенант Гифт, что-то задумчиво переписывая в маленькую книгу с желтой обложкой. Лена подкралась сзади и прочитала. Уолтер Тейп. Топология Миражей. «Доброе утро, графиня!» Лейтенант обернулся и склонил голову в приветствии. «Прошу простить меня. Я без дозволения вторгся в вашу библиотеку». «Доброе утро! Все нормально!» — сказала маленькая фехтовальщица. «Только скажите, лейтенант, вы тоже Мираж?» «Нет». В тени широкополой шляпы блеснули синими огнями глаза. «Принцип похож, но все сложнее. Мы все-таки материальны». Лейтенант стушевался. «Еще раз прошу прощения, я вас не понял, графиня. Еще два миража с нетерпением ждут вас на кухне». Маленькая фехтовальщица бросилась к двери. Пол в коридоре оказался заставленным баулами и сундуками. Перебравшись через баррикады, Лена ворвалась на кухню. За столом сидели тесы и орианты и пили молоко из маминых хрустальных фужеров. На столе, важно задрав мохнатый валик хвоста, стоял гермес и, вытягивая шею, локал молоко из хрустальной вазы. «Ага», — сказала Арианта, наморчив нос, — «ведь не ждала, правда?» маленькая фехтовальщице показалось, что она услышала треск ломающегося кольца событий.